дмитрий королевский грядущая читаю как всегда я Сканерс. за музыку отвечает Амая нацу. это был апрель 2002 года и я будучи учеником 10 класса остался как-то раз один. Два моих друга и сожителя обоих звали рустамами по маленькой комнатке интерната уехали. Не помню уж куда и зачем, но причина прогулять школу у них была уважительной. Меня, конечно же, это задело, вот я и решил прогулять уроки. Спрятался в комнате, подождал, когда другие дети вместе с воспитателем покинут стены интерната, и счастливый увалился на кровать. Но сна, как известно, в таких случаях как и не бывало. Однако это нисколько меня не огорчило. Вот уж неделю во мне что-то свербело. Рука так и тянулась к ручке, к детственно чистой тетрадке, которой, кстати, у меня не нашлось. Пришлось подняться на второй этаж, где проживали девочки, и позаимствовать ее в тумбочке одной из своих подружек. Вернувшись в комнату и положив перед собой тетрадь, я не задумываясь написал: "Хамелеон". "Ответь, как слышишь, хамелеон, прием". Пискнул переговорник в ухе Кайла. "Слышу тебя, хорошо, аллигатор". Давление спусковой капсуле в норме. Можешь приступать к завершающей стадии, как слышь, аллигатор. Кайл Рис, капитан космической разведки Высокий Черноволосый, мощного телосложения потуже затянул все ремни безопасности. Это было начало, однако точку в этом рассказе я поставил только через полгода. «Хамелеон!» «Ответь, как слышишь?» «Хамелеон, прием!» — пискнул переговорник в ухе Кайла. «Слышу тебя хорошо, аллигатор. Давление в спусковой капсуле в норме. Можешь приступать к завершающей стадии. Как слышишь, аллигатор?» Кайл Рис, капитан космической разведки, высокий, черноволосый, мощного телосложения, потуже затянул все ремни безопасности. «Понял тебя, приступаю к завершающей стадии», — ответил голос аллигатора. Кайл вдавился в кресло, вспоминая мучительную и долгую тряску, которая ему сейчас предстоит. «Все готово», снова раздался голос аллигатора, «Отпускаю тебя, хамелеон! С Богом, Кайл!» Капсула судорожно затряслась, и ее швырнуло словно перышко из-под стального брюха военно-исследовательского крейсера. Кайл вцепился руками в мягкие подлокотники кресла, пальцы разведчика казалось прорвут толстую кожу, которая покрывала его. Начался, протививший Кайлу еще 10 лет назад спуск к поверхности планеты сквозь чужую атмосферу на чужую планету. Винить кого-то, что у него такая сложная и неприятная работа, он не мог, кроме самого себя. Он сам выбрал этот путь, никто его не принуждал становиться военным, а уж тем более космическим разведчиком. Все его родные были против этого. Кайл зажмурился, казалось, он не сдержит подступающий приступ рвоты. Капсула на огромной скорости пронзила толстый слой атмосферы неизвестной чужой планеты. Что ждало его на ней, Кайл мог лишь только представлять. Он сотню раз спускался на неизвестные планеты, куда никогда ранее не ступала нога человека и делал это хладнокровно почти как киборг, по четко отработанной программе. Это была его работа, и был он в ней асом. Awesome. Он открыл глаза, когда капсула наконец перестала кидать из стороны в сторону и трясти, словно в дикой лихорадке. Кайл пробивался сквозь черные грозовые тучи, молнии, что сверкали за круглыми иллюминаторами, казалось вот-вот поразят его относительно небольшое судно. «Аллигатор, как слышишь, продолжаю спуск, до поверхности остается 20 тысяч метров», — проговорил он мерным, спокойным голосом, вдавив переговорник в ухо. «Мгновение», — переговорник шипит слышу тебя хорошо. Спуск проходит в штатном режиме. Свяжись с нами, когда будешь на поверхности. Откликнулся аллигатор. Кайл не ответил, подтверждая приказ, тем самым нарушая устав. Его взгляду представилась невероятная картина, совершенно нереальный пейзаж. Плоская, словно блин, изрезанная множеством огромных трещин ходов, бледно-алая равнина лежала внизу. Ни холма, ни бугорка, ни уж тем более скал не было видно, вплоть до самого горизонта лесов или чего-то подобного также не было. Это была одна сплошь плоская бледно-алая пустыня. Немного присмотревшись, Кайл увидел, что все эти огромные трещины-ходы, которые словно дороги изрезали равнину, составляют параллелограммы, круги, треугольники и квадрат. Все прорисовано так, как будто над этими чертежами поработал умелый чертежник. Где-то в глубине груди закрылась догадка. А что, если эта планета населена какими-нибудь разумными существами? Поручни капсулы коснулись поверхности планеты, он произвел посадку прямо в центре большого круга. Анализатор сразу же выдал информацию. Воздух пригоден для дыхания, не обнаружено никаких опасных бактерий и вирусов. Это хорошо, можно выходить наружу без спецнаряжения и скафандра. Кайл минуту возился с ремнями безопасности, которые опутывали все его тело и без того защищенное прочным скафандром. Потом включил обзор на экран и вспомнил, что самое время связаться с крейсером аллигатор. Но связаться с ним ему так и не удалось, в эфире все время что-то шумело, потом шум прекратился и настала необычная тишина. Кайл знал, так случалось часто, связь могла оборваться при приземлении, однако это исправлялось довольно быстро. А сейчас, для начала он вылезет наружу, осмотрит планету и возьмет грунт для изучения в лаборатории крейсера. Люк тяжело открылся. Кайл появился из него в одном камуфляжном костюме. В левой руке он держал небольшой чемодан с четырьмя контейнерами, один для грунта, другой для воды, если он все же ее обнаружит на этой планете. Третий и четвертый для каких-нибудь растений и мелких животных или насекомых. правой разведчик сжимал ручку лучей меда. Он остановился у края круга, посмотрел вниз расщелину, вернее сказать, канавы и, недолго думая, спрыгнул вниз. Канава-ход была не столь глубока, сколь имела большую ширину. От одной стены до другой было добрых 10 метров, высота же стен меньше, чем в полметра превышала рост Кайла Риза. Что за странные ходы? Являются ли они творением разумных существ, или все же их создали существа псевдоразумные? Просто по инстинкту строя себе дома, не задумываясь и не видя, что у них выходит. Более реальным было второе. Однако Кайлу хотелось, чтобы именно первое предположение оказалось верным. Он желал этого всем сердцем. Сотни миров, не похожих друг на друга и похожих чем-то открытых им в бесконечной черной бездне, именуемой вселенной. И хоть бы в одном из них он нашел что-нибудь стоящее, сделал головокружительное открытие. Но удача всегда поворачивалась к нему задом. Впрочем, надежда никогда не покидала его. Каждый раз, приземляясь на новую планету, он надеялся, что именно здесь найдет то, что искал. А искал он чужой мыслящий разум тех самых зеленых человечков, о которых столько много напридумано. Эти поиски стали для него единственной целью в жизни. Он заболел поисками внеземной цивилизации. Разведчик шел вперед медленно, осматривая незнакомый мир. Камера, установленная у него в глазу, фиксировала все, что нужно, и ему не надо было напрягать память, чтобы все уложить в своем мозгу. Удалившись от капсулы метров на 200 сделав несколько витков по проходу, он остановился, его взгляд прилег небольшой серый кустик. Вообще-то кустиком эти дряхлые серые тонкие стебельки, поросшие мелкими листочками, можно было назвать натяжкой. Кайл открыл чемодан и вытащил небольшой стальной контейнер. Контейнер имел трубчатую форму со стеклянным резервуаром внутри. Он установил контейнер прямо на маленький кустик причудливого растения и тут же поднял обратно. Пучок растительности, аккуратно вытянутый из земли и помещенный в питательную среду, среда автоматически самостоятельно подбиралась, становясь родной для каждого организма. Был в контейнере. Кайл убрал контейнер-чемодан. Снова решил связаться с кораблем, мысленно настроился на связь, вжал в ухо переговорник. на микрофон запрятанный в верхней губе, за «Аллигатор, ответь, как слышишь?» «Аллигатор, это хамелеон, прием!» В ответ он услышал противное пищание. «Аллигатор, отзовись, прием!» Шипение. «Аллигатор, как слышишь? Ответь!» Переговорник умолк. Я почувствовал, как ему овладевают два чувства — холодом засевший в животе страх и врезавшийся до боли в сердце беспокойство. Что же случилось? Почему аллигатор молчит? На его памяти был лишь один такой случай, когда его связь с кораблем нарушилась также надолго из-за электромагнитных бурь, бушевавших на одной из планет спиральной галактики М54. Однако с корабля сразу же пришел спасательный шаттл. В этот же раз за ним никого не прислали. Он остался один без малейшей надежды выжить и вернуться из чужого мира. Капсула, доставившую его на поверхность, не предназначена для возврата, она одноразовая. Нет. Зачем же сразу вдуваться в панику, все будет хорошо и за ним прилетят. Кайл задумался. Лучшее, что он мог сейчас сделать, это отправиться в обездвиженную капсулу и еще раз попробовать связаться с кораблем. Оставаться на открытой поверхности могло быть небезопасно. Он развернулся и твердым шагом двинулся обратно по туннелю. Размышляя о чем-то, он не видел, что нечто бесформенное, серое, будто клочок тумана, оторвавшись и затерявшись от остальной массы, двигалось за ним следом. Кайл остановился, когда внезапно понял, что идет обратно. Поэтому же пути в два раза дольше, чем шел. Нет. Наверное, показалось, успокаивало себе разведчик, идя вперед по вырытой неизвестно кем траншеи. В том, что они вырыты, они созданы разнообразным воображением природы он не сомневался. Но всему есть предел. И когда прошло еще четверть часа, и он так и не увидел впереди блестящий бок спусковой капсулы, то решил вылезти из прохода наверх. Дорога утомила его, и ему страшно хотелось пить. А чужое солнце, низко нависающее над пустынной планетой, нещадно полило его своими лучами. Забираться наверх было нетрудно, стенки траншей были усеяны множеством трещин и глубоких нор, также неизвестно кем вырытых. Когда Кайл выбрался наверх, он увидел, что стоит посреди большого ромба, в центре которого поблескивала, отражая солнечные лучи лужицы прозрачной воды. Он бросился к ней, но в последний миг остановился. Вытащил из кармана анализатор, опустил его в воду. Устройство показало, что вода пресная без всяких вредных примесей, точно как из родника, а значит пригодна для питья. Он убрал анализатор в карман и с удовольствием прильнул устами к холодной свежей воде. Но вдруг одернул лицо, как будто через него пропустили электрический ток. Ему показалось, что лишь только он коснулся губами гладкой поверхности лужи, что-то очень сильно повлекло его вниз, так что он едва ли не окунулся в лужу всей головой. Присмотревшись лучше к странному инопланетному роднику, он заметил, что тот не имеет дна. Каким бы не был он прозрачным, все равно внизу ничего не было видно. Кайл нагнулся, а любопытство таки побороло страх. Разведчик осторожно опустил указательный палец в воду и сразу же ощутил всю жуткую магнетическую силу, с которой родник вцепился в него словно миллионами мелких зубов, иголок, и затягивал все глубже и глубже. И когда Рис не мог уже бороться с силой родника и плюхнулся всем телом его жадно раскрытую пасть, он понял, что нисколько не намочился. Это была не вода, а что-то вроде силового поля. Рис почувствовал, как все его тело будто затрещало, свернулось клубок, потом развернулось, стало растягиваться во все стороны, как воздушный шар. Было ощущение, что вот-вот его разорвет, и он разлетится на тысячи кусочков. Но все закончилось. Наступила тьма, потом яркий свет, что-то теплое, похожее на дуновение летнего ветерка, но во много раз мощнее, толкнуло его в спину, и он полетел вниз. Вообще-то понять, летит он или вверх, влево или вправо, было сложно боясь открыть глаза. Глаза он открыл, когда его тело силой ударилось обо что-то жесткое, холодное и мокрое. Разведчик приподнялся, схватил в руки лучемет, с которым он на пару утонул в роднике. Чемодана с контейнерами рядом не оказалось. Только тогда стал осматриваться, куда же это его занесло. А он сидел на мокром от моросящего дождя асфальте посреди разбросанных повсюду исковерканных и смятых неизвестных машин, летательных аппаратов, имеющих причудливые формы, окруженные разрушенными обгорелыми домами и еще каким-то хламом. Рис протер глаза. Разум отказывался верить в то, что упрямо показывало зрение. Но видение не пропадало. Это солнце, что светило сквозь серое затянутое тучами небо, этот город, эти лужи на асфальте, этот дождь, что в отличие от родника намочил его одежду и волосы, все было реально, как и он сам. Боже, неужели он нашел? Неужели он нашел то, что искал всю свою жизнь? Рис не верил глазам. Но почему же здесь все разрушено? Неужели он обнаружил неземную цивилизацию на грани ее вымирания? Рис стал. Он замерз и промок, надо было где-нибудь укрыться от дождя и ветра. Разведчик медленно зашагал вдоль черной от сажи стены высотного здания, пока, наконец, не увидел сквозную дыру, которая образовалась в стене в результате какого-то мощного взрыва. Он заглянул внутрь дома, пожалел, что не взял с собой прибор ночного видения. Как только зрение привыкло к темноте, он переступил кучу черных блоков, из которых было построено это здание и... И в тот же миг глаза ударил резкий свет, все его тело сотряслось в ужасных конвульсиях. Кожа его как будто вспыхнула, однако внутри он почувствовал леденящий холод, такой, что, казалось, кровь застынет в венах. Когда он раскрыл слезящиеся от яркого света глаза, то увидел, что лежит посреди разрушенного храма. Да, действительно, это был храм. Приглядевшись лучше, Рис заметил на стенах и полу изрубленные обожженные иконы с неизвестными ему ликами святых, обезглавленные с оторванными конечностями умерших здесь людей. Он не мог иначе назвать этих умерших, ведь все эти сотни черепов, ног, рук, ребер, позвоночников могли принадлежать только человеку. Это не лезло ни в какие рамки. Он пролетел миллионы световых лет и нашел идентичный своему мир и, судя по всему, находящийся на такой же ступени развития, как и его. Но почему же здесь все мертво? Что убило все живое в этом мире? Бесформенный клочок тумана медленно плыл над разрушенным обожженным куполом храма к большой выплавленной аским ядерным огнем дыре. Рис уже собрался выходить в выбитые двустворчатые ворота, когда в храм ворвались трое в черных балахонах с капюшонами. Один из них сразу же набросился на разведчика, коротко и сильно ударил его худым когтистым кулаком, так что челюсть затрещала. Рис отпрыгнул в сторону, выпад второго незнакомца в черном он уверенно отразил из лучемета. Нападающий упал, издав нечеловеческий крик рык тело его слабо задымилось. Другие двое не очень расстроились потери товарища и бросились на него, схватив в руки валявшиеся на земле палки железки. Рис видел, как из-под темного капюшона сверкнули красные налитые кровью глаза. Разведчик, не колебавшись, нажал на кнопку курока еще двое в балахонах присоединились к своему не менее удачливому другу, упав на захламленный пол храма. Луч штормового лучемета пережег их надвое, но они вовсю проявляли живность, продолжая кататься по полу и рычать. А тот, что пострадал от рук Риза первым, уже поднялся и, припадая на левую ногу, зашагал к нему, придерживаясь еще дымящейся бок. Неожиданно в руках красноглазого сверкнула сталь. И рис увидел в сжимавшейся сухой ладони кинжал с блестящей светящейся алым огнем ручкой. В следующий миг луч его лучемета ударил в грудь нападавшего, раздался противный сухой хруст и красноглазый распластался на полу. Разведчик шагнул к дымящемуся телу, любопытство раздирало его. Что же за нечисть напала на него? Он выбил ногой из ладони лежащего кинжал и стволом лучемета отдернул с его головы черный капюшон. Капитан космической разведки Кайл Рис, повидавшим на своем веку столько всего, от чего любой нормальный человек давно сошел бы с ума, невольно вздрогнул, когда на него уставились красные кровяные глаза, которые выпучились из разлагавшегося черепа, кишащего опаршими. Что за чушь? Это же мертвец! На него напали ожившие неизвестно как мертвецы. Рис повернулся к двери, ему не хотелось больше находиться в этом храме. Тем более с двумя полусгоревшими мертвецами, которых он не добил. Немного поразмыслив, разведчик решил взять с собой странный светящийся кинжал мертвеца. Он поднял необычайно легкое холодное оружие, что совсем не соответствовало его размеру, и засунул за ремень. Рис подошел к дверному проему и остановился. Эти странные перемещения из одного места в другое лишь стоило ему войти куда-нибудь или выйти. Что за необычный мир? Как же выбраться отсюда? Он шагнул вперед, уже приготовившись к той тупой и необычной боли, которая возникает при переходе. Но в этот раз все обошлось. Он просто переступил порог храма и оказался на улице. Только с неба на него, заставив щурить глаза, светило не солнце, а огромный круглый прожектор. К тому же он не просто светил, а приближался к нему с черного ночного неба на огромной скорости. И когда расстояние между прожектором и землей достигло минимума, тот восплывал, поддерживаемый еще четырьмя огнями в диаметре меньше его. Рис бросился на землю, щурясь от яркого света. В тот же миг над его головой со свистом пронеслось что-то, что походило на небольшой летательный аппарат – машину. Разведчик не разобрал, что это за штуковина. Он резко скатился по земле в небольшое углубление, взял лучеметную изготовку. Теперь он смог рассмотреть светящуюся машину. Она имела причудливую округлую форму. Вся ее поверхность была буквально усыпана торчащими в разные стороны стволами пушек. черт!» — подумал Рис. «Этого мне еще не хватало. Будь проклят этот непонятный мир со всеми своими малочисленными обитателями!» Рис пробыл здесь со времени спуска от силы три часа, но он уже проклинал себя, что вызвался сам первым исследовать эту планету. Ведь мог же остаться дома и взять отпуск, который он никогда не брал.